Глава 20 Над притихшей степью царила ночь, Спокойная и величественная, как королева, Бесконечная и глубокая, как бездонное море, такая же прекрасная, Как две крупные, неестественно жёлтые, Стеснительно выглянувшие из-за туч луны. Но этого я уже не видела, и совсем не замечала царящей вокруг тишины. Я сидела на коленях возле убитого демона и баюкала спящего друга, неслышно напевая ему детскую колыбельную и бережно гладя его левой ладонью, на которой больше не было перчатки. Мои знаки давно угасли, не нуждаясь больше в активации. Сама ладонь уже не светилась, как раньше, просто слабо поблюскивала разноцветными искорками Когда я касалась шерсти маленького хранителя, но мне было наплевать, что резервы давным-давно должны были закончиться. Главное, что Лин был жив, и главное, что я могла отдать ему немного больше, чем было возможно. Я не обращала внимания, что вокруг меня медленно расползаются огромными травяными пятнами целые поляны живительной зелени не видела бегущих по истрадавшейся земле ручейков свежей влаги и не чувствовала, как постепенно что-то тяжелое и гнетущее уходит из меня, бесследно растворяясь в журчании извиняющих ручьев, в тихом шелесте трав и в ровном шепоте постепенно распускающихся листьев, которых с каждым мгновением становилось все больше и больше. Я не видела, как совсем неподалеку все те же корни с хрустом раздавливают тело убитого демона как они постепенно утаскивают его куда-то под землю, как старательно прячут его уродливый лик и не дают глазу зацепиться за это мрачное пятно даже после смерти, излучающее ощущение угрозы. И я не хотела его видеть. И благодатная зелень послушно закрывала его собой, постепенно заталкивая в глухую могилу, не оставляя после себя следов недавнего боя забирая с собой его тело, вминая куда-то вглубь и медленно растворяя в себе без остатка. Я не видела того, как где-то позади с шумом и глухим ропотом перемещаются огромные массы покинутых мной людей, как постепенно они дробятся, теряя былое единство, и снова делятся на ровные квадратики прежнего боевого строя как трепещут над их головами взорвавшее небо знамена, как сливаются в одно разноцветное пятно воины старших кланов, как отделяются от них ровные ряды валионцев и как выходит из соседнего леска, хмуроозираясь, крупные рыжие звери, рядом с которыми, давно забыв о прежней неприязни, бок о бок встают такие же крупные волки, огромные стаи которых давно объединились в один сильный народ. Я не знаю, сколько сидела так, прижавшись к спящему Лину и тихо дышав в его шею. Безмерно уставшая, грязная, в драной одежде и в разорванном на плече доспехе. Да и какая разница, как я выгляжу? Какое имеет значение подсыхающая на волосах кровь сразу двух демонов и одной неразумной полукровки. Мне все равно». Мне действительно уже все равно. И ничего уже не важно, кроме того, что на моих руках глубоким сном спит существо, отдавшееся мне целиком и полностью. «Лин! Ох, Лин!» Я ласково поцеловала кошачий нос и, услышав в ответ тихое урчание, слабо улыбнулась. «В этот момент мне, пожалуй, больше ничего не хотелось». Век бы так сидела и наслаждалась чувством бесконечного покоя. Жаль только, что отдохнуть мне так и не дали. И жаль, что в какой-то момент внезапно подлетевшая тень не кстати вернула меня к реальности. «Гайда?» «Да, брат», — отозвалась я, осторожно поднимая голову. гор тревожно оглядел мою грязную маску, насквозь пропитавшуюся чужой кровью, и присел напротив. «Мы закрыли воронку. Других тварей оттуда нет». «Хорошо». Равнодушно кивнула я, еще осторожнее ощупывая Лина, чтобы убедиться, что он действительно цел. «Как ребята?» «Живые». «Это я и без тебя чувствую. А в целом?» «Погибло не так много народу, как я думал», — обронил брат. «Наших всего пару сотен». У Святош чуть меньше, в Леонце чуть больше. Но в целом неплохо. Тварям не удалось прорвать центр, хотя удар был страшный. Но ты оказалась права. Они не слишком хотели нападать. Они не стремились обращаться в теней. Они вообще плохо видели, поэтому и начали промахиваться. Их ненавидели, это верно, но всё-таки не боялись. «Поэтому наши выстояли, и поэтому же погибших так мало». «Сотни», — тоскливо повторила я, прикрывая глаза. «Из почти миллиона», — возразил он. «Поверь, это невероятно малая цена за то, что они сделали». «А раненые? Много их?» «Нет», — улыбнулся брат, и я вяло удивилась. «Их было много» до того, как ты дала им силы исцелиться. Вот уж когда я действительно удивилась и против воли вырвалась из захватившего меня нехорошего оцепенения, больше похожего на небольшую смерть. Гор наклонился ниже и дохнул знакомым холодком прямо в лицо. Те, кто был ранен, легко выздоровели. Те, кого зацепили сильнее, все-таки не погибли и в скором времени поправятся а те, кто был при смерти, уже находятся на пути к исцелению. Но лишь потому, что ты дала им возможность это сделать. У меня в груди радостно ёкнуло. «Брат, ты не шутишь? У нас есть погибшие». Всё с той же странной улыбкой добавил он. Но их очень немного в сравнении с тем, сколько могло бы быть уже завтрашним утром. «Еще меньше в сравнении с тем, сколько их могло быть через три дня. Ведь те, кто погиб, скоро снова возродятся. Здесь, на твоей равнине, в долине, в горах, мы все ощутили это. Все почувствовали, что их смерть была легкой, и услышали, что именно ты сказала. Так что они вернутся, Гайда, очень скоро». Наши братья и сестры, все души, которые ты приняла и одарила благословением, поверь, они благодарны тебе за это, Гайде. И мой народ благодарен тоже. Для нас честь служить такой иште. И мы готовы это делать и дальше, всегда, в жизни или в смерти, ли. понимаешь? У меня комок застрял в горле, когда перед глазами, как живая, встала старая Айна, И ее покинутая хижина рядом с которой я вдруг ощутила что смерть это еще не конец потом вспомнилась пустота в которой мне тоже довелось недолго побывать а следом за этим пришло странное ощущение что мои слова не просто слова что услышавшие меня души чтобы не натворили и как бы не нарушили равновесие на этот раз не попадут в тень «Не сейчас. Просто потому, что я позволила им вернуться без прохождения через муки иного мира, позволила прийти на свои земли и взяла за это ответственность, взяла на себя их грехи и ошибки, и тем самым дала шанс снова пройти этот путь с самого начала». «Хорошо», — облегченно вздохнула я, поняв, что не так уж сильно напортачила. Пусть будет так. Я согласна. — Ты молодец! — приглушённо рассмеялась тень. — И Шейри своего ты вовремя вытащила. А теперь пойдём обратно. Брат там уже заждался. Извелись все, пока следили за твоими подвигами. Я устало улыбнулась и поднялась, придерживая Лина левой рукой. Искренне радуясь тому, что он такой лёгкий, И с изрядной опаской думая о том, сколько долгих метров мне придется преодолеть пешком, прежде чем я найду, где упасть, и закрою, наконец, глаза. А это еще что? Вдруг нахмурился брат, обратившись к лениво ворочающемуся на плато войску. Я без особого интереса проследила за его взглядом и с легким удивлением увидела вспыхнувшую над одним из холмов яркую белую звезду которая не просто взлетела вверх, но еще и начала ощутимо клониться в сторону степи, оставляя за собой длинный хвост искр, как несущаяся сквозь ночь ледяная комета. «Это не наше», — напряженно заметил Горф, смотревшись странное явление. «Точно не наше. Это чужая магия». Я невесело усмехнулась, разом признав и белый цвет, и форму, и характер заклятия. Благо, уже видела его один раз, успела запомнить. «Конечно, не наши, брат. Совсем-совсем другая магия, которая кланам недоступна». «Но зачем? И почему она летит сюда?» «А ты не догадываешься?» Грустно улыбнулась я, почему-то совсем не чувствуя страха. Гор непонимающе обернулся, ненадолго оторвавшись от летящей кометы. «У меня на руках сидит ведьмин кот-брат. У меня под седлом был настоящий демон. Я ввязалась в бой с другим демоном и сумела его одолеть. Мы летали у вас над головами. Лин плевался огнем, менялся, отращивал крылья и всячески демонстрировал свои демонические способности. Открыто, дерзко» прямо перед носом ордена карающей длани как думаешь что на этот счет подумали в леонсы призрак вздрогнул олойн для них я темный маг брат ровно закончила я с каким-то необъяснимым равнодушием слушая собственные выводы самый настоящий темный маг который связался с демоном и продал ему свою душу Я отдавала ему свою кровь, я убила второго такого же демона и забрала, видимо, так это выглядело со стороны его силу. Для чего? Для кого? Тут и гадать не надо. К тому же я Ишты, и они об этом тоже прекрасно знают. И я снова пробудила степь. Меня послушались твари. Скажи, как это расценивать, если они понятия не имеют, кто для меня лин И как на это смотреть, искренне веря, что твари — это действительно порождение Айда? Чёрт! Да они наверняка решили, что ты тоже жрец. Они наверняка решили, что я и есть тот самый жрец. А если ещё не решили, то явно на полпути к этой мысли. А зачем им ещё один тёмный маг? Демон! Ругнулся брат, заметавшись вокруг меня плотной тени. — Гайда, я не смогу тебя защитить. Магия церкви мне не подвластна. Я снова печально улыбнулась. — А это не магия священников? — Что? — Это магия разума, братик. Сказать тебе о том, кто прислал нам этот подарок? Тень испуганно замерла. — Ты не смотри, что она белая. Вздохнула я, снова подняв взгляд на быстро приближающуюся комету. У нее внутри совсем другой стержень. Тебе, наверное, не видно отсюда, она довольно далеко. Но магию смерти я могу ощутить даже так, и это правильно. Ведь она единственная моя слабость, о которой знает лишь один человек в этой армии». «Нет», — прошептал призрак, уставившись на меня расширенными впервые, пожалуй, проявившимися из-под капюшона глазами, бездонно черными, не имеющими зрачков, пугающими для незнающего человека, но для меня почти родными, тёплыми и очень тревожными. гайды ты должна уйти немедленно. Я попробую его отвлечь». Я покачала головой и прижала Лина покрепче. «Ты не справишься, брат. Для тебя эта сила тоже смертельна». «Я не позволю ей тебя коснуться». «Она меня не коснётся». Прошептала я, сжимая в кулак правую руку, которая снова тускло засветилась. «Ты не поверишь, но этого больше не случится. Никогда!» гор глухо зарычал, упрямо выдвинувшись передо мной и злым взглядом уставившись на ярко осветившееся небо. Кажется, пытаясь связаться с братом и сказать ему то, о чем фантомы, возможно, еще не догадывались. «Но это он зря». Тот, кто отправил нам такой пламенный привет, хорошо знал, что делал, когда заставил комету разбрасывать во все стороны длинные белые искры. Сквозь такую прорву магических помех и возмущений ни один зов не пробьется. Отличная защита, превосходная, прекрасно продуманная и почти совершенная. Снимаю шляпу перед неизвестным гением. А еще было очень предусмотрительно с его стороны, запихать гнилой стержень в обманчиво-привлекательную оболочку из самой обычной магии, как сладкая конфета со смертельным ядом внутри, причем ядом, предназначенным исключительно для моей персоны. «Неужели вы так сильно меня ненавидите, ваше величество?» Я тяжело вздохнула и почти не удивилась, когда с другого холма поближе на перерез первой комете ринулась вторая, почти такая же, только без нехорошей начинки внутри. Ага. Видимо, кто-то из святош опомнился и решил для начала пообщаться со мной, а только потом решать, что делать с такой серьезной проблемой. Или же гордо кого-то докричался, или совесть наконец у кого-то прорезалась. И в самом деле, некрасиво как-то голову рубить тому, кто только что избавил их от забав высшего демона. «Хотя бы палача надо пригласить. По-благородному, на плаху, а не вот так, подло, в спину. Ох, не зря я не люблю политику. Отойди, брат», — ласково попросила я, чувствуя, как бьется в правой ладони разгневанный и разошедшийся не на шутку Иреол. «Тебе не справится Пожалуйста, отойди». Тень, съежившись, неожиданно повиновалась. «Спасибо», — кивнула я и, дождавшись, пока острие кометы не окажется на расстоянии ста шагов, подняла руку. «Я знаю. Оружие Эаров необычное, совершенное, неповторимое в своей законченности вещь. Оно почти живое, разумное. У него есть свои желания и предпочтения. Оно способно выбирать и подчиняться лишь одному хозяину. И еще оно почему-то умеет быть разным таким, как нужно его создателю и единственному владельцу. Кинжалом, мечом, копьем. Так почему бы ему не стать чем-то иным? У меня за спиной раздался судорожный вздох, когда с моих пальцев сорвалось ослепительно белое сияние, почти такого же цвета, как у несущейся на всех парах кометы, только ещё мощнее, ярче, невыносимее. От него начинали слезиться глаза. Его было невозможно терпеть. Хотелось тут же отвернуться и поскорее зажмуриться, чтобы не ослепнуть. Но я только улыбнулась. А Эреол, почему-то решивший, что способен даже на это, стремительно развернулся в огромный, шагов на двадцать в диаметре круг. Почти что щит. Идеально ровный, слепящий. Такой же белоснежный, как мое потерянное платье, в котором я танцевала на своем последнем балу, и настолько надежной, полной такой неоспоримой силы, перед которой трудно было не склонить голову, что даже призрак за моей спиной только сдавленно охнул. Правда, комета почему-то опрометчиво решила, что способна пробить эту совершенную защиту. Глупая звездочка чего то посчитала, что у нее хватит сил противостоять моим знаком. Добравшись, наконец, до нас, она с размаху ударилась в эту стену, торопливо выдвигая искусно прятавшееся внутри нее жало, и рассыпалась ядовито-желтым облаком, не сумев ни проткнуть туго натянутый щит, ни продавить его, ни даже поколебать. «Гайде!» — зачарованно прошептал Гор, когда чужой удар заставил небо осветиться на многие километры вокруг. «Боже!» «Откуда у тебя это?» «От верблюда», — хмыкнула я с интересом, следя за тем, как злобно шипящие искры обречённо гаснут от соприкосновения с землёй. «Красиво, да?» «Ещё бы!» «Я больше не наступлю на эти грабли, брат». Внезапно посуровила я, когда от кометы остались лишь слабые отголоски былой силы. «Хватит!» «Доса-то наелась!» «Я больше...» — Нигде не останусь без хорошей защиты. — Я уже понял. Заторможенно отозвался призрак и непонятно крякнул, когда я опустила еще светящуюся руку и погладила ею сонно мурлыкнувшего Лина. — Я не понял только одного. — Как это возможно? — Я тебе отвечу. Вдруг громыхнул над нами чей-то незнакомый голос, и мы, как по команде, обалдело задрали головы. «Знаете, я все еще плохо верю во всякие там явления, знамения и откровения. Я всегда полагала, что в них слишком много надуманного, приукрашенного и откровенно лишнего. Я искренне считала, что бог или боги, если они есть, конечно, находятся где-то в необозримой дали и знать не знают, что творится в оставленном ими мире. Однако надо признать, что невесть откуда взявшийся в небе здоровенный мужик испускающий благостное сияние и держащийся в воздухе с помощью приличных по размеру каких-то подозрительно лебединых крыльев, был весьма похож на настоящего. Увидев повисшего над нами крылатика, я, признаюсь, ненадолго опешила. Больно уж сильно он смахивал на те деревянные, старательно выточенные из дерева фигурки, которые я видела почти в каждом доме Валиона и на который верующие люди истово молились по каждому удобному случаю. Он был высок, почти в два человеческих роста, определённо человеческих пропорций, то есть две руки, две ноги, одетых в какое-то подобие сандалий, одна голова и вполне себе мускулистый торс, прикрытый короткой белоснежной хламидой. Несомненно, мужских, во всех смыслах очертаний, И с явно негуманоидным цветом глаз. Потому что радужки у него были, как расплавленное золото. Огромные, пылающие, почти разбрасывающие вокруг себя искры. Да еще крылья эти ненормальные. Целых четыре. Словно двух было мало. Плюс перья на них, на которые я успела вдоволь насмотреться в храме Алара. Плюс лицо, отмеченное неземными заботами, отрешенное и одухотворенное одновременно. Надо полагать, что в первый момент я опешила. А уж о том, что сделалась с призраком, вообще молчу. Побледнел весь бедняга. Посерел как-то совсем уж неприлично. Шарахнулся за мою спину, будто ангела смерти увидел. И поспешил встать так, чтобы моя тень хоть как-то скрыла его метущуюся душу от пристального взгляда горящих глаз пришельца. «Ты использовал силу Алара». Гораздо более спокойно, сказал Крылатик, почему-то, глядя на меня, очень и очень осуждающе. «Ты получил знак его благословения. Ты был отмечен. Почему?» Под пристальным взором гуманоида я ощутила себя неуютно и тут же нахмурилась. А поскольку чувствовать себя слабой мне никогда не нравилось, то внутри снова проснулось знакомое раздражение, а потом и дерзость вылезла наружу. «Ты кто?» — спросила я, сузи в глаза. Мужик красиво свел белесые брови к переносице и, чуть поугаснув, опустился на землю. Совсем недалеко, шагах этак в 10 Так, чтобы я могла не смотреть на него, нелепо задирая голову, и так, чтобы самому не приходилось нагибаться, демонстрируя крепкий зад застывшим в благоговейном шоке волеонцам. Какое-то время этот светящийся тип молчал, пристально изучая мою потрепанную одежку, и особенно грязную маску, из-под которой непримиримо сверкали глаза. Но потом, видимо, до него дошел смысл моего простого как топор вопроса. «Я Айри-человек», — изволил пояснить он, отчего мое раздражение скакнуло просто до немыслимых высот. «Некоторые называют нас летящими, крылатыми, несущими свет. Но ты можешь звать просто Айри». «Вот спасибо за разрешение. А чего ты здесь забыл, позволь спросить?» «Ты использовал знак». «Который именно?» Фыркнула я и, краем глаза, видя, как растерянно топчется за спиной крылатика огромная армия, не в силах сообразить, что вообще происходит. «Видели-то они нас хорошо. Ангелочка-то точно. Такого медведя сложно не увидеть. но обо мне было нетрудно догадаться». Причем я даже думаю, что на ровной степи наши голоса разносились далеко вокруг, особенно его. Так что, наверное, валионцам, с короном-то наверняка по барабану, с кем я веду беседу в свободное от работы время, было чему удивляться от чего пятиться назад, закрывая руками глаза от света, струящегося от могучей спины крылатого засланца. «Слышь, мужик!» — наконец не я. — «Ты б лампочку погасил?» «Больно ярко светит». «Что?» Не понял крылатик и озадаченно моргнул. «Фонарик выключи!» Повторила я погромче, чтобы дошло. «Тьфу!» «До него, как до жирафа!» «Или ты что, яркость не умеешь регулировать?» «Предохранитель сгорел!» «Может, тебе колпачок на макушку надеть, а?» Айрис снова нахмурился и, сложив огромные крылья, посмотрел еще более осуждающе. «Ты дерзок человек! Как мог светоносный подарить себе знак своей милости? Мне не нужна ничья милость!» Сухо отозвалась я, даже не думая испытывать благоговение. «Ты слишком дерзок, даже для смертного. Кто ты? Почему твой знак позвал именно меня? Откуда мне знать?» Я тебя в первый раз вижу и ведать не ведаю, что ты за жук такой. Я не жук. С легким оттенком раздражения пророкотал крылатик. Я Айри, высшее существо, сотворенное аларом в миг душевного подъема. Я его голос, посланник, глашатый его воли, и ты напрасно испытываешь мое терпение. Вот тогда мне вдруг стало любопытно. Придержав безмятежно спящего кота, я подошла ближе и с внезапно проснувшимся интересом оглядела мужика со всех сторон. Даже со спины не поленилась зайти, чтобы убедиться, что он действительно есть и что это не бред моего уставшего разума, по которому слишком сильно стукнули камнем во время падения. Однако нет, мужик был, и крылья на его спине были тоже. Все четыре. Симпатичные такие крылышки. С перышками. Белые, как снег, и точно такие же, как его безупречная кожа, испускающие ровное свечение. Как и есть ангел. Весь в белом. Весь такой важный и значительный. Вернувшись на прежнее место, я скептически уставилась на его бесстрастное лицо, отметив про себя, что ангелочек весьма не дурен собой. Вот только глаза портили все дело. Пылали так ярко, что мешали рассмотреть все остальное. Так и хотелось отвернуться, неделикатно послав его к Айду. «Кто ты, человек?» — повторил вопрос Айри, устав дожидаться, пока я утолю свое любопытство. Я пожала плечами. «Фантом, почему у тебя знак?» «Слушай, чего ты пристал? Нет у меня твоего знака. Своих уже по горло. Зачем мне еще?» Ангел поджал красиво очерченные губы и чуть наклонился, указав рукой на мою правую ладошку. «Я чувствую его! Поверни!» Я снова пожала плечами и послушно взглянула на свою ладонь. Потом хмыкнула и стянула оттуда перчатку. Но вот когда узрела наконец то, о чем пытался сказать Крылатик, то совершенно искренне возмутилась. «Это что за гадость?» Я поначалу обомлев, а потом здорово возмутившись, буквально ткнула ему под нос совершенно чистую ладонь, на которой неуверенно трепетал еще не угасший до конца белый круг, точно такой же, какой закрыл меня от заклятия короля, который я видела не раз на груди жрецов Алара, такой же, наконец, который был вытравлен на дверях его храма и которого просто не должно было быть на моей коже, «Кто посмел без спроса меня клеймить?» У Айри сузились глаза. «Алар сам решает, кого наградить своим благословением». «Ах, сам!» — ласково осведомилась я, ощущая, как беспокойно заюрзал в ладони Иреол. «А что же он предупредить тогда не соизволяет? На мне уже этих знаков столько, что скоро пробы будет некуда ставить». «Думаешь, мне нужен еще один?» «Да как ты смеешь?» В праведном гневе отшатнулся посланник небес. «Как смеешь оспаривать его решение? Склонись дерзко, или будешь наказан?» Я только презрительно фыркнула. «За что? За свои предпочтения? Или, может, за иную веру, для которой нет места в твоей светящейся башке?» «Гайда...» «Что ты делаешь?» — тревожно прошептал сзади брат, беспокойно прижимаясь к моей спине. Я тихо зарычала. «Да достали они уже! Чего им всем от меня надо? Я его звал? Нет. Я его просил нос со своих небес сюда высовывать. Так чего ж он тогда приперся и права тут качает? Я его богу верности не клялся. Ни о чем не просил и веру принимать не обещал». Просто в гости зашёл разок, и всё. А он вместо этого. Я вдруг вспомнила болезненно яркий луч, отразившийся от глаз каменного бога, от которого я закрывалась именно этой правой рукой. А потом неожиданно поняла, откуда взялась эта чёртова отметина и тихо зашипела. «Зараза!» Прямо в храме подловил. «Солнечный зайчик!» «Отразился!» «Слышь, мужик, сотрись меня эту гадость!» Айри тихо ахнул. «Что?» «Убери!» — жестко повторила я, требовательно на него уставившись. «Хватит уже меток. Одну носил, и вторая мне ни к чему. Так что сними, разойдемся, как в море корабли, я тебе ничего не должен. Тебе до меня нет никакого дела, сними!» «Ты... ты...» Мне показалось, что ангелок сейчас задохнется. Неблагодарное создание, да как ты смеешь! Вот уж когда я рассверепела окончательно. Тебе была оказана высшая честь, тебе позволено просить помощи, тебе дано благословение, а мне начхать на твое благословение. Зло рявкнула я на всю степь, бешено раздувая ноздри. «На высшую волю и вашу сомнительную справедливость! Я сам по себе ясна, и я не дам себя метить, как стельную корову, которую кто-то решил назвать своей собственностью!» Айри отшатнулся, как будто его ударили. Крылья снова расправил, будто собираясь взлететь. Его красивое лицо исказилось от благородной ярости. В совершенных руках появилась какая-то новая сила. Огромные пальцы сжались в кулаки — а потом он наклонился и выдохнул мне прямо в лицо. «Светотатец! Нижшее существо!» «Кто? Я?» «Так, зря он это сказал». Хищно прищурившись, я без замаха двинула рассверепевшего Айри по опрометчиво близко стоящей ноге, а когда он споткнулся и припал на одно колено, засадила еще и в челюсть от души, той самой правой рукой, где еще пылал знак его бога, который мне был совершенно не нужен. От удара голова Айри качнулась далеко влево. «В сотый раз тебе спасибо, Лик Хеол». Не удержавшись на одном колене, он был вынужден опереться еще и на руку. Однако третий удар, который рассек ему кожу на скуле, свалил посланника небо окончательно прямо в лужу крови Донгора. Из-за чего прекрасный крылатик щедро выморал свою белоснежную кожу, изглавздал совершенное личико и забрызгал волшебные крылья. Но и это ему не помогло. Потому что, дойдя до состояния холодного бешенства, я выпустила наружу ириол и позволила ему обвить горло Айри тугой обойду острой удавкой. Ну что? ласково спросила я возвышаясь над ангелочком и безо всякого сожаления изучая его исказившееся лицо. «Кто теперь из нас снизу?» По рядам армии союза пронесся едва слышный вздох. «Отпусти!» прохрипел опасно побагровевший крылатик, тщетно пытаясь разжать стальные тиски на горле. «Ты меня достал!» «То Донгор наезжал, Лина мне повредил!» Потом другой козёл чуть не убил. Теперь вот ты появился, придурок пернатый. И быкуешь, будто только с зоны откинулся. По мне так тебя проще удавить, чем перевоспитывать, разве нет? Ириол послушно обвил чужое горло туже, и оттуда вырвался сдавленный хрип. Ты не посмеешь! Я подметила краем глаза, как от огромной армии отделилось несколько скачущих во весь опор всадников и усмехнулась. «Ну, хорошо, что хоть не стал утверждать, как Дангор, что неуязвим. Я отсюда вижу появившиеся на его коже капельки крови. Так что, раз Иреол высшего демона одолел, то и Ари не покажется ему трудной целью». «Почему нет?» — еще ласковее переспросила я. «То и для меня никто. Твоего бога я в глаза не видел. Его противника тоже. Кто докажет, что они существуют?» «Кто меня остановит?» Алар «Аллара тут нет, ты один, и я один, так что все честно». Айрис давленно закашлялся, страшновато при этом посинев, и только тогда я, сжалившись, чуть отпустила удавку, а потом отступила в сторону, бестрепетно посмотрев в золотые глаза, которые почему-то вдруг напомнили мне глаза Лина. «Как тебе там, внизу?» Жёстко спросила я, когда он медленно поднялся и увидел широкие потоки грязи, щедро стекающие по безупречному телу. Что? Трудно оставаться незамаранным, когда приходится ходить по колено в дерьме. А я, по милости твоего бога, уже год так живу. И целый год пытаюсь разгрести это дерьмо совковой лопатой, чтобы хоть немного почистить ваш мир от того, что вы в нём натворили» так что не говори мне о богах Айри и о том, что они несут с собой справедливость. Если бы им было до живущих здесь людей хоть какое-то дело, Вуалар не превратился бы в такие отменные конюшни. «Кто ты?» Растерянно отступил Айри, вытирая с лица чужую кровь. «Кто ты, смертный, владеющий силой бога?» Его взгляд скользнул по выбравшемуся на свет амулету Айда По мирно сопящему шеере моей аурии стал совсем растерянным. «Кто ты, носящий под сердцем настоящего демона? Кто, если на тебе есть знак зверя? Что за человек, раз за тебя сражаются сами боги?» «Хочешь заглянуть в мою душу?» «Нехорошо», — прищурилась я. «Ты ведь умеешь это делать, верно?» «Что ж, гляди». У крылатика на лбу появилась глубокая складка. «Ты позволишь?» «Делай!» — кивнула я и быстрым движением убрала иреол на место. «Все равно мне больше нечего терять!» После этого ангел прикусил губу и осторожно наклонился, испытывающий, заглядывая в мои глаза. Потом отчего-то решил, что так неудачно осторожно оперся на землю одним коленом для большей устойчивости видно, или же для того, чтобы действительно не отсвечивать задом перед миллионным войском, в котором опять наметилось какое-то движение. При этом он опустился так низко, что я могла бы ощутить на лице его дыхание, и так опасно близко, что при желании он мог бы убить меня одним движением нечеловечески сильных пальцев. Правда, глупостей Айри делать не стал просто приблизил совершенное лицо к моим глазам и осторожно заглянул туда, куда я позволила ему заглянуть. Пару бесконечно долгих секунд непонимающе смотрел, потом ошеломленно моргнул и, наконец, отшатнулся, попятившись от меня, словно от ядовитой змеи. — Светоносный! — неверяще прошептал он, неотрывно глядя на что-то над моей головой. — Как тебе удалось? Зачем? — Я отвернулась, потому что надо. Но ты себя убиваешь, ты ишь-то. Это мое дело. Но так нельзя. С неподдельной болью воскликнул Ари, заставив меня удивленно обернуться и с еще большим удивлением посмотреть на его исказившееся лицо. Нельзя разрубить душу надвое, нельзя похоронить себя заживо. «Ни один смертный этого не вынесет!» Я только невесело усмехнулась. А потом увидела мелькнувшую в небесах крылатую тень и усмехнулась снова. «Надо же!» Вовремя прилетел мой знакомец. Почуял, видимо, неладное. Добычу новую углядел. Вот и примчался на чёрных крыльях, как посланник с того света. Вот и ринулся вниз» как брошенный из невидимой прощи снаряд. Ворон. Все тот же старый ворон, который неотрывно следует за мной по этому миру. То ли в ожидании добычи, то ли, наоборот, ждет чего-то иного. Странно, что при виде него Айри аж перекосила, и что ворон, завидев обалдевшего крылатика, сердито каркнул, а потом спикировал на него, будто на заклятого врага после чего чуть не заехал крепким крылом по аристократичному носу, промчался мимо, словно реактивный истребитель, и взъерошенным комком перьев рухнул в паре шагов поодаль, подняв при этом целый столб пыли, заставив едва успокоившуюся землю болезненно содрогнуться. А потом шумно отряхнулся, почему-то вдруг резко вырос, раздался в плечах и поднялся с земли уже статным длинноволосым мужчиной с матово-черной кожей, огромными кожистыми крыльями, красивым, но излишне подвижным лицом, на котором, казалось, за долю мгновения успевали смениться сотни гримас и тысячи выражений и страшноватыми абсолютно черными глазами древнего бога, в которых каждую секунду умирали и воскресали целые вселенные. «Ну, здравствуй, игрок!» Рогучущим голосом сказал он, уставившись на меня, как голодный зверь на долгожданную добычу. — Давно хотел с тобой познакомиться. Я внутренне похолодела, уже догадываясь, с кем имею дело. Увидела, как посерело лицо Айри, и услышала, как сдавленно охнул за моей спиной призрачный брат. Но из врожденного упрямства все равно спросила. — Какая честь! — «А тебя как звать-то?» «Здесь меня называют Айдом, игрок». Широко улыбнулся зверь, и вот тогда я отчетливо поняла, что действительно влипло.